Глава 22. Старт. Судьбы. Следующие двое суток для Рика проскочили совершенно незаметно. Время за работой прямо-таки летело. То они с Хоронякой устанавливали преобразователь, через который планировалось питать генератор щита. Военные модели просто так не подключишь к реакторам и вообще к электросети гражданских кораблей. Нужна куча адаптеров то проводили диагностику систем, а затем ползали по всему кораблю, ковыряясь в начинке установок, пытаясь найти проблему. Рико заметил, что храняка то и дело прикладывается к бутылке и довольно быстро набирается до такой степени, что лыка не вяжет. На третьи сутки Рико занялся настройкой гипердрайва и варп-движков. Как и на Ракоте, он смог перенастроить систему, существенно улучшив качество работы установок. «Что тут у нас?» Словно из ниоткуда на мостике объявился Хороняка. Был он, как всегда, в стельку. Да вот гиперэварп чуть перенастроил. «О, -о, -о ну как?» Шатаясь, двигаясь не по прямой, а зигзагами, хороняка таки дошёл до своего кресла. Рухнул в него и, попав по нужной клавише, лишь с третьего раза вывел изображение на экран. Вопреки ожиданиям река, Хороняка моментально изменился в лице. «Ого!» «Да где такого научился, пац?» И вдруг ихнул, но тут же залил себе очередную дозу пойла и лишь и половине в бутылку смог закончить фразу. «Парень!» «Да тут и там поднатаскался!» — соврал Рика. «А ну, покажи свои сертификаты!» «Да нет их, я старые базы устанавливал, а сертификацию не проходил «А-а-а!» Глубокомысленно буркнул Хороняка, который уставился на Рика крайне подозрительным взглядом и молчал. Молчал он полминуты, минуту, а затем — затрых. Рик облегчённо вздохнул. Отвечать на столь неудобные вопросы ему совершенно не хотелось. Однако обрадовался он зря. Хороняков схрапнул, дёрнулся, поднял голову и уставился на Рика. «Ты кто?» «Ты совсем допился уже!» — Роза! — с нотками ужаса спросил Хороняка, однако смог таки сфокусироваться на собеседнике. — А, Джонни, я же испугался, что сам сатана вновь освободился из ада и вёлся в наш мир, чтоб снова пытать меня. — Нет, это я. — А, вот и хорошо. — Так э -э -э, о чём мы? — А, вспомнил. — А ну, давай свою рабочую карту. «Зачем?» «Давай сюда...» рика сбросил карту, отображающую уровень его навыков и список выученных баз. «Так-так... А скажи-ка, чего ты не получил ни одного сертификата? Или нет, не так? Спрошу иначе. Чего это у тебя... Куча баз? Ты потратил уйму денег, но ни одну специальность не сертифицировал» почему а да база старая сам же видел видел а еще отлично вижу что ты с старыми базами закрыл другие более ранние которые как мне кажется тебе затерли причем затерли очень некачественно рика не знал что и ответить Хороняка выдал все как есть аага так парень а ну ка скажи Если нас фараоны поймают, у меня из-за тебя будут проблемы. «Нет, всё в порядке», — тут же затараторил Рика. «Всё официально и никаких проблем». «Отставить!» «Ладно, поверю, но скажу тебе честно, с такой рабочей картой ты очень прозрителен. Любой сержант патрульной службы, только взглянув на карту, тут же решит доставить тебя на станцию ВКС» чтобы там проверить по всем пунктам». Рико лишь кивнул. И о чём-то подобном он и подозревал, хотя люди, сделавшие ему новый документ, уверяли в обратном. «Не хочешь рассказать, что у тебя такого приключилось, что пришлось сделать новый идентификатор?» Рико отрицательно покачал головой. «Ладно, но рабочую карту нужно подправить. Хоть какие-то сертификаты получить». Ты же вон с бородой летал. Пилотские базы у тебя есть. неужели не мог попросить его, чтобы сертификацию тебе провёл?» «Как это?» «Просто. Пилот высшей категории должен экзаменовать пилота-кадета на нулевой ранг. Или механик высшей категории?» Тут Хороняка гордо хлопнул себя в грудь кулаком. «Может, экзаменовать начинающего и дать ему ранг?» «У тебя вон на пилоты кораблей малого класса, да, всё есть. На механика нужно немного подучиться, но тоже получится экзаменовать». Рика просиял. В отличие от Юджина, Хороняка смог оценить его старания. «А уж, на, да, сертификат от лачка я тебе прямо сейчас могу оформить». В жизнь бы не поверил, что древний как дерьмо мамонтов варп-движок можно настроить на такой уровень погрешности. Так что на!» С этими словами Хероняко нажал несколько клавиш на пульте перед собой. «А что, кстати, за уведомление?» «Получен сертификат отладчика двигательных систем нулевого ранга, уровень допуска, малые корабли, средние корабли гражданского образца». Получен сертификат от латчика двигательных систем первого ранга. Уровень допуска — большие корабли гражданского образца. Ого! Спасибо! Только и смог выдавить из себя Рика. Теперь он не подозрительный техник с кучей устаревших баз, а специалист, способный прокормить себя работой по своей специальности. Ну и что, что обычно наладчик осваивает ещё пару-тройку смежных специальностей? Ну и что, что Рика вряд ли найдёт себе работу в даже самой занюханной мастерской? Главное, у него есть сертификаты. А он ещё голову ломал, как их получить, и планировал собирать деньги на взятки. Всё же не зря он попал на судьбу. «Ну что, получил сертификаты?» Поинтересовался с улыбкой Хороняка и, дождавшись Кивка, тут же просеял. «О, это надо обмыть!» «Со всем уважением, Боб. Но у нас ведь ещё до хрена работы». Большую часть я, конечно, сам сделаю, но тебе ведь нужно потом провести диагностику и проверку всех систем. Сделаем. Учти, если ты будешь в таком состоянии, выход в космос придётся отложить. Да знаю я, знаю. Что ж вы меня все так достаёте-то? То ты, то Роза, то Борода. Борода? Когда это тебя Борода доставал? Да в баре встретились тут ага деревной. Мне твой бывший интересен А мне не бывший. И вообще, ты пока по барам шаришься, я один вкалываю. За двадцать процентов, заметь. Несправедливо. — Ладно, ладно. Сейчас пойдём и всё сделаем. Успокойся. Видимо, для «всё сделаем» храняке нужно было добавиться. И он это сделал. Одним глотком допил бутылку той бодяги, с которой сидел. «А теперь за работу!» — провозгласил Хороняка и остался в кресле. Глаза его закатились, голова повернулась на бок, и старатель громко и смачно захрапел. «Отлично, блин!» «Но нет, так не пойдёт». Рика вылез из-под очередной установки. «Ну вот, теперь порядок! Запускай!» Хороняка включил тумблеры на стене, установка загудела, затарахтела. «Вроде нормально». «Ну так, я же говорил, что дело в клименсах. Пластиковые не подходили, нужно было армпластовые брать». «Ну да, согласен». «Ладно, Джонни, считаю, что пора тебе и самый главный сертификат получить». «Добро пожаловать в механике». «О, спасибо, Боб». «Да не за что. Ну что, об мы это дело». Потёр руки хороняк однако, заметив, как изменилось лицо Рика, тут же пошёл на попятну. «Да ладно, чё ты? Всё ж вроде сделали. Чего не пропустить по бутылочке, сугубо по пиву, без тяжёлой артиллерии. Вот как из станции выйдем, так и отметим. А пока ни-ни». «Да ты меня без ножа режешь, парень! Что ты за человек такой? Надо мной даже жёнушка так не изгалялась, как ты!» «Дай хоть горло промочить!» «Без вопросов, но если отрубишься, опять залью в тебя нейтрализатор». «Да ну, с этой таблеткой только продукты зря переводятся». «И кто только придумал этот нейтрализатор сам дьявол, не иначе!» «Нормальный человек до такого извращения точно не додумался бы». Как бы то ни было, а после хитрого хода Рика, который пришлось повторить ещё дважды, когда Хороняка пытался незаметно напиться, работа пошла куда быстрее. Хотя Хороняка явно погрустнел. «Ну ничего, переживёт. А то с такими темпами судьба месяца через два, если выйдет из ангара, то будет хорошо». «Да ладно тебе», — подбодрил старвалка Валкан Авторика. «Если всё нормально будет после тестов, завтра уже полетим. Тогда и бухай, сколько влезет. От станции отведёшь корабль, проложишь маршруты и...» «А я тут при чём?» «Я в момент запуска движков уже буду хороший». «Что?» «Ты пьяный, что ли, летать задумал?» «Не-не-не-не». «Да при тут я?» «Ты сертификат пилота. Хочешь?» «Ну?» «Вот и выводи корабль из ангара. Справишься, получишь сертификат очередной. Понял?» Рико почувствовал, как вспотели ладони. «Как я такую тушу поведу? У меня ж опыта толком нет». «Вон, включай симулятор и тренируйся. Всё, я сказал». И вот теперь Рико сидел в кресле, крепко сжимая джойстики на своих подлокотниках. Судьба медленно плыла вперёд, а Рико, периодически поглядывая на обзорную панель, тут же возвращал взгляд к монитору, где отображались векторы движения, скорость по этим самым векторам, а также дистанция до станции. Пока вроде всё было хорошо. Корабль пусть и медленно, но уверенно вылетал из ангара. Минута, вторая, пятая, десятая. И вот он уже практически весь на свободе тангаш подсказал Хороняка, и Рико тут же осторожно наклонил джойстик. «Во!» — довольный его действиями сказал Хороняка. «Всё! Теперь давай крен по часовой и выворачивай за вон ту башню!» Рико послушно сделал, как велели. Так кажется, судьба уже достаточно отошла от станции. «Ну вся Теперь, значит, разворачивай корабль на брому. Будем туда прыгать!» Из неё в Орте 1722, ну а потом к Рамалу. — А там куда? — А там уже по месту, — ответил Хроняков, скрывая очередную бутылку. — Летим к астероидному полю и начинаем работать. — Понял. — Надеюсь, в этот раз никаких пиратов там не будет. — Чего? — я расслышал ворика Ничего. Я... Давай, навёлся? — Ну, тогда прыгай. Тут ничего просчитывать не надо. Навигационный маячок даёт наводку. Судьба сделал первый за последнее десятилетие варп-прыжок, благополучно добравшись до отдалённой части системы, где стал на разгон, а затем совершил гиперпереход в соседнюю систему. А Рика заработал сертификат пилота.